Единственное, что шло к ней, была бессловность. И она поллежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц бабочек, медленно помахивая веером. Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, Малая встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски. «Сто рупий, сэр».